«Ты не сердишься, что я выставляюсь из машины? Точно девка какая-нибудь!» «Ты слишком красива, чтобы я на это сердился!» «Те кретины так обо мне и подумали!» «Мы выезжаем на платную магистраль, оплачиваем и мчим на север по плоским невыразительным промоченным дождем джерсийским равнинам, Ландшафту, куда замечательно встраиваются незатейливые гольфовые поля, автомастерские и барахолки. Мне нравятся племенные ритуалы, каким прибегает вики, готовясь к свиданию, даже если знает, что я останусь потом ночевать. Потому она сейчас и беспокоится, не рассердился ли я, застав ее сидящей в машине перед домом, Как и положено, я прихожу с подарком, обычай которого я одно время придерживался из Экс, отправляясь на пикник или загородную прогулку, но потом забросил. Так ведь мы с ней жили вместе, а обыкновения подобного рода легко забываются. Что касается Вики, я, как правило, привожу ей что-нибудь из Нью-Йорка, где она была всего один раз и который, по ее уверениям, терпеть не может. Она же, со своей стороны, неизменно оказывается почти готовой и изображает все так, будто я ее тороплю, убегает в спальню, зажав в губах булавки, или собирает волосы на затылке, потому что ей необходимо подшить подол юбки, отутюжить складки платья. Мы словно отступаем в эпоху более раннюю, Однако мне по душе участие в этих нервных, нарочитых представлениях. Похоже, мы понимаем желание каждого из нас, даже не зная друг дружку толком. Чего нельзя было сказать под самый конец про меня и Экс. Мы с ней словно тянули наш воз в разные стороны. Возможно, впрочем, что дело опять-таки в моем возрасте. Ныне я довольствуюсь малым, и предпочитая обходиться без осложнений. Впрочем, какова бы ни была причина, я всегда радуюсь приглашению провести ночь, а то и всего лишь в час, в чистенькой и опрятной, как кабинет медицинской сестры, квартирке Вики, оплаченной ее отцом и обставленной ими обоями после однодневной умопомрачительной поездки в Парамус к его миле мебельных чудес. Викки сама выбрала всё Пастельных тонов плотные шторы, круглое зеркало в раме, изображающее солнце с лучами, яркие коврики с абстрактным рисунком, двухместный диванчик с допотопным узором, кленового дерева гарнитур для гостиной, включающий маленький обеденный стол, покрытый черной китайской эмалию, кофейный столик, коричневые бытовые приборы и чудовищных размеров телевизор Sony. Все, что осталось сделать Уэйду Арсено, это выписать чек на обалденную сумму и тем возвратить его девочку на верный жизненный путь после всего дурного, что пережила она с мужем Эвереттом. Входя в квартирку Викки, я неизменно вижу, Она осталась точь-в-точь точь такой же, какой была в прошлый раз. Все в ней словно приколочено к своим местам и чисто как свежая газета. Новый номер журнала «Медсестра», фильмотека мыльных опер, «ТВ-гид» на столике с рельефной столешницей, поблескивающий в стойке саксофон, которому Вики не прикасалась со времен школьного оркестра, безупречно чистая гостевая уборная, вымытые и убранные тарелки. Все надежно, все исправно, как в гостиничном номере для новобрачных. Мой же дом нацелен совсем на другое. При всей его комфортабельной избыточности, переполненной журнальными стеллажами, выцветшими тюлевыми кружевами, скрипучими порожками и общим оттенком эклектичности, свойственной зрелому возрасту, артефактам прежней жизни и прежних целей, в значительной степени недостигнутых, которые, тем не менее, дают материальное свидетельство подлинного качества жизни, пусть и не более красноречивые, чем покойное кожаное кресло или кухонный комбайн, чтобы вам о них не говорили. На самом деле, я обратился в человека, у которого ни забот, ни хлопот. И меня привлекает идея, начать новую жизнь в новой брачной среде, первым делом расцветив ее красочными, новехенькими предметами обстановки, еще не успевшими обзавестись отпечатками чьей-либо личности. Я, может быть, и проделал бы это, если бы не Пол и Кларисса, и если бы не мысли о том, что я не столько начну новую жизнь, сколько сделаю новую ставку на старую» и если бы не считал по-прежнему деньги, вложенные в наш дом, потраченными разумно. Все это приводит меня к мысли, что я поступил правильно, и потому большую часть ночей я погружаюсь в сон, где бы я ни был, в Сент-Луисе, Атланте, Милуоке и даже в Фазаньем-Лугу, уверенным, что мне довелось, что называется, и рыбку съесть, и на елку влезть, к чему все мы, собственно говоря, и стремимся».